часть 3. Новосибирск, микрорайон Родники, 24 мая. Прямой в корпус, расслабляющий в голень, боковой в корпус, боковой в голову, подсечка, хук слева, подсечка. Первую связку я выдержал. Часть ударов заблокировал, отчасти уклонился. Даже попытался развить успех и перейти в контратаку, но схлопотал прямой в голову и упал на пол. Тут же вскочил, со злостью глядя на новуса. медленно Бросил мой противник. Поднял кулаки на уровень лица и двинулся вперед. «Да чтоб тебя! Ни секунды отдыха! Не то, чтобы я устал, но...» Вторую связку я полностью пропустил, зато удержался на ногах. Достижение сомнительное, но я и ему был рад. Отступил на пару шагов, чувствуя, как пульсирует болью левый бок. Ребро сломано, что ли? «Не думай», – буркнул Вадим. «Дай телу действовать». «Да я, в общем-то, и не думаю». Просто не успеваю реагировать, вот и все. Реакцию, которую я уже привык считать прекрасной, не могла угнаться за скоростью, с которой воин наносил удары. Ты пытаешься думать. Это не так работает. А как, блин? Два часа физа, два часа спарринга, после которого, ну кто догадался, еще два часа физа. Так это работает? Это и есть ваш метод? Серьезно? Стоило получать сверхспособности, чтобы попасть в армию? Но наставник и воин в один голос утверждали, что единственный способ закрепить теоретические знания, полученные в процессе чтения и просмотра обучающих видосов, это муштра. Тогда, дескать, знания пропишутся на уровне памяти тела. С каждым поражением я верил в это все меньше. Технически я слабее воина, и медленнее, и регенерация похуже, но из всех типов ноусов ближе всего все же к воину. Поэтому тренировали меня как воина поликалам, которые разработали когда-то давно и с тех пор только совершенствовали, встраивая в суперменские возможности боевые техники, придуманные обычными людьми. Мои учителя были уверены, что проблема не в методике преподавания, а в моей неспособности ей следовать, и абсолютно серьезно планировали мести мною полы до тех пор, пока не наступит момент истины. Некий мифический прорыв, когда я вдруг пойму, как надо делать. По мне так полная фигня Хотя нельзя было не признать, что я в тупике. развитие скачкообразного, как ожидалось, не случилось. На сегодняшний день, а прошла уже неделя со съезда, на котором мне разрешили гулять, я не стал сильнее, быстрее и выше. Узнал больше, да, но применять знания так быстро, как это делал тот же Вадим, не мог. от чего очень на себя злился. Черт его знает, в чем причина. Пуля в голове или особенности моего уникального типа но я не мог продвинуться дальше и все тут мог какое то время продержаться в спарринге против воина но ну и только как ни пытался отдать управление телом рефлексом все равно нет нет да и пытался рассмотреть рисунок боя в целом и тут же огребал пару дней назад родион павлович вел меня в транс всесторонне изучил и выдал вердикт все штатно работе рефлексов в пули нисколько не мешало Значит, нужно и дальше продолжать тренировки, надеюсь что количество их рано или поздно перейдет в качество. И мы продолжали. Четвертый уже день. Два часа физа, два часа спарринга и снова два часа физа. Еще раз. «Вадим, то, что ты садист, я уже в курсе. Но я-то не мазохист. Какого хрена продолжать эти тренировки, если очевидно, что я не могу действовать автоматически? Признай, тебе просто нравится меня лупцевать». Еще раз. «Да твою же мать!» Я едва успел отступить, иначе бы он мне голову снес с плеч ударом ноги. Не, понятно, что на мне все заживает, как на монстра-собаке, но это же не повод калечить соклановца каждый день. Резко выдохнув, я попытался в сотый уже, наверное, раз, выкинуть из головы все мысли и не думать, а позволить своему телу самостоятельно применять на практике навыки, полученные в теории. Поднял ногу, пропуская удар в голень. Жёстким блоком встретил боковой в корпус, отклонил боковой в голову, попытался контратаковать Забавно. У него связки шаблонные. И тут же прямой в лоб. Хрясь! Цветные круги, недолгий полёт и встреча копчика с матами на полу спортзала. Лях! Отключи свой чёртов мозг уже имбецил. Медленно. Ещё раз. Ты другие слова вообще знаешь? Заладил, как попугай. «Я знаю, что медленно, иначе бы не получил в лицо!» «Вставай!» «Не буду! Чушь какая-то! Это не тренировка, а избиение!» «Ты не можешь войти в состояние потока, поэтому надо продолжать тренировки!» «Думаешь, у меня сразу получилось?» «Мне понадобилось четыре года на то, чтобы выйти на полный уровень владения телом!» «Ох ты! У нас что, прорыв в отношениях?» «Статуя с острова Пасхи, оказывается, умеет разговаривать?» И у нее есть прошлое? Я-то думал, что он сразу таким родился. В костюме, с пистолетом под мышкой и каменной мордой. И что? Мне тоже просто надо подождать несколько лет? У тебя все быстрее происходит. По словам Родиона Павловича, может год. Еще год вот это вот терпеть? Может меньше. Поднимайся. И мы продолжили закреплять теорию, мать ее, в практике. То есть я некоторое время защищался. Потом пропускал удар, или даже целую серию, и падал. А Вадим отступал на пару шагов и с методичностью робота произносил еще. В промежутках, то есть в те моменты, когда, шипя боли, я очередной раз поднимался на ноги, фантазировал. Представлял, как однажды не пропущу плюху, а поймаю фс башника на обратке. И увижу, как тот летит через весь зал, арендованный кланом под наши тренировки, а потом врезается в шведскую стенку и сползает по ней. Эх, мечты. Хотя на войны я не злился, если честно. Дружба между нами была невозможна, но свое отношение ко мне он стал менять. Оно стало, как бы это сказать, менее враждебным, что ли. То есть он по-прежнему смотрел на меня волком на тренировках. Тут я был полностью уверен, бил жестче, чем требовалось, но все же перестал воспринимать как угрозу всему, что любил и стремился защитить. А именно Антонине. Девушка покинула квартиру на следующий день после съезда комитета. Заселилась в какую-то дорогую гостиницу, сообщив с довольной улыбкой, что теперь ей нет необходимости жить в казарме. А мы с Вадимом остались. Ну, как остались? Ночевать дома воин перестал сразу же, как дипломат съехала. Не нужно быть Шерлоком Холсом, чтобы понять, где он проводит ночи. А может и не так все. Но у меня сложилось впечатление, что парочка воспринимала поездку в Новосибирск как отпуск, совмещенный с медовым месяцем. Ликвидатор? Какой ликвидатор? А, так мы с ним занимаемся, учим дикаря потихоньку, но без фанатизма. А в остальное время, вдали от бдительного ока главы клана, развлекаемся. А что, с охотничком нашим какие-то проблемы?